Так уж завелось исторически, что все наши дети очень рано научились говорить. Я, например, свое первое сложное слово, разноцветный, выговорила в 8 месяцев. Каринка заговорила чуть позже, месяцев в 11, но зато сразу простыми словосочетаниями. Если я была очень медленным ребенком и слова выдавала из себя со скоростью в час по чайной ложке,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 Гейна, в отличие от нас, молчала в тряпочку до года и трех месяцев. «Ну, хоть один нормальный ребенок», — радовалась мама. Но не тут-то было. Однажды она оставила дочь спящую, шла в магазин за хлебом, вернулась минут через двадцать, открыла тихонько дверь, оцепенела. В спальне Гайне с претензией выговаривала кому-то. Притом разговор периодически прерывался странным скрипом. Мама осторожно заглянула в комнату к дочке. В кроватке, с склокоченным от беспокойного сна затылком к двери, сидела Гайнея и убаюкивала куклу. «Спыш!» — любопытствовала она. «Говорил, спыш!» Кукла лежала смирно, с закрытыми глазами, руки вдоль тела. Вроде спала. Гайнея несколько секунд наблюдала за ней, потом сдергивала с подушки и со скрипом сажала —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 В спальне моментально царилась гробовая тишина. Она зашла к Гайне, поцеловала её в розовую щёчку. «Уже не спишь?» гейна отрицательно замотала головой и потянулась к маме, показывая жестами, что хочет на руки. «Скажи, не сплю». Дочка сделала такие изумлённые глаза, что мама на секунду даже засомневалась в том, что слышала, как она только что разговаривала с куклой. Гейна еще полгода хранила молчание, а потом решила выгулить в свет свой словарный запас. «Ампицин!» — звонко подняла она родителей в семь часов утра. «Чего?» — испугался папа. «Ампицин! Иппэсканя! Содой!» «Чего? Чего-чего?»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 крученица ворон, Ничего, скоро весна придет, тепло будет. Точно говорю. И ворона, щелкнув на прощание к улетает летает прочь. Этим летом ГНЭ красиво зацепила трубой пылесоса светильник в гостиной и разбила два плафона. Гонялась за мухой, пыталась засосать ее в трубу. На мамин вопль, зачем она это сделала? Гайна исчерпывающе объяснила, что в пылесборнике живет паук. Ему там голодно. Да где тот паук? Рассердилась мама и выдернула из пылесоса мешок. Тут же оттуда выпал большой паук с серым крестообразным рисунком на спине и сердито волоча за собой паутину потопал под шкаф. Чуть ли не пылесосной крышкой хлопнул обиженный бесцеремонным обращением мамы. «Я заговорила!» Пожала плечом Гейна. «Это ты его сюда засосал?» «Нет, он там уже за три дня зовет». Кстати, Гейна очень даже четко умеет выговаривать «же». Но почему-то постоянно съезжает на З. И вообще под настроением может многие слова переиначивать. Котлета упорно называет лекаткой. В воскресенье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 Конечно, кормили и кашами, и мясом, и рыбой, и всяким молочным, и протертыми овощами, завтрак, обед, полдник, ужин, все как положено. Яичную скорлупу в порошок сотрем, и в еду добавим отварные вкрутую яичные желтки, и солнечные ванны организуем, отолку. толку? Чего это, от толку? Того. Рахит мы тебе быстро вылечили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 Это была настоящая битва. Беспощадная и безапелляционная. а Надрывалась пароходной сиреной Сонечка. Соску дай! Нет соски! сокрушалась мама. Соседка тетя Маруся забрала. И показала рукой на пол, мол, соску у соседей внизу. а Падала нить сонечко и гудела в пол. «Сось, куда, тетя Маюси?» В окнах звенели стекла, в серванте подпрыгивали фужеры. Птичка унесла, пыталась перекричать младшую дочь мама своим деткам. а Переходила на ультразвуковые частоты Сонечка. «Соська моя, соська моя, соська моя, иди!» «У птички дай, соську птичка дай!» «Главное не поддаваться», — внушала маме Ба. «День, вторую максимум недели она забудет о соске». Спустя пять минут беспощадного противостояния в дверь звонили обеспокоенные соседи. К тому времени Сонечка успевала напрудить в детской неглубокую по щиколотку лужи и слез, ползала по краю и, заглядывая в глаза своему отражению, изо всех сил горевала. а, -а, -а Соська моя! Соська моя!» Надя, жан это, конечно, здорово, что ты ребенка от соски отучаешь, но у нас ведь тоже нервы!» Перекрикивали хором Сонечкин рев соседи. «Жалко девочку!» «А прикус не жалко!» Просыпалась маме жена стоматолога. «От соски неправильный прикус формируется!» «Не, ну все понятно, конечно!» Шли на уступки соседи, ну, может, какими-нибудь другими методами.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 Затем развил бурную деятельность, прижав коленом к сиденью спинку, стал прикручивать обратно гайки. «Я не пойму, тебя что, вообще нельзя одну оставлять?» — пыхтел он. «Не скучно ехать. Сидишь и сидишь, ничего не происходит!» — забухтела Каринка. «Ну и хорошо, что не происходит. Тебе что, обязательно надо, чтобы что-то происходило? Где последняя гайка?»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 В конец автобуса забилась большая шумная семья, мама, папа и много детишек, штук восемь, наверное. Дети расселись по сиденьям и тут же начали стенать. То одного мути, то второго. Сначала автобус останавливался по каждому требованию. Потом водитель рассердился, вытащил из-под сиденья большой пакет и передал его расстроенной мамочке семейства.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 «Вот ведь молодёжь пошла, наглая и бессовестная!» Прервав молитву, подал старик. «А чего это?» — встрепенулась старушка. «То слепым обзовут, то вообще глухим!» У дяди Миши запотели стёкла очков. «Простите, пожалуйста!» Принялся неловко извиняться он, но его прервала старушка. «Это кто такой наглый?» подалась вперед она. «Да вот!» — ткнул длинным узловатым пальцем в сторону дяди Миши рассерженный дед. «Извините, я не хотел...» — еще раз попытался встрять дядя Миша. «Ну куда там?»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 Я сама армянка, родом из Карабаха, так что мой жингялов-хат самый правильный. Вот, попробуйте. И протянула нам лепёшку. О! Восхищённо зацокал дядя Миша, жуя хлеб. Давно не ел такого вкусного жингялов-хатца. Давайте возьмём каждому по две лепёшки и ещё мацуна запивать. Это в жингялов хац который на пробу я вам за так отдаю.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 Шуточно козырнула женщина. Через пятнадцать минут мы сидели в сквере возле автовокзала и, запивая вкуснючие лепёшки, освежающим мацунам из двухлитровой банки, вели разные разговоры, стараясь тактично не упоминать досадные недоразумения, случившиеся с дядей Мишей в автобусе. Правда, как бы ни старались, всё равно съезжали на эту тему. «Пап!»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 «Как ты с этим балаболом живёшь!» Периодически восклицала мама. «Весело живу!» — смеялась тётя Света. А вечером мы чаёвничали у бабули. Бабуля угощала нас творожной запеканкой и ореховым рулетом. Рассыпчатым, коричным, тающим во рту папа съел по три куска рулета и запеканки, лёг на диван и начал жаловаться на тяжесть в желудке. «Вот!»